Глава третья Господин судья, я протестую. Почему? Потому что это ломает всю мою защиту. Лжец, лжец. Не надо с ними разбираться, выглянув в окошко, воскликнул я. Это мой отряд. За нами и в самом деле ехал Михалев со своими людьми видимо, не смогли оставить Боярина без охраны. «Да ты северский параноик», — хохотнул Елецкий, но хохотнул как-то нервно. Поэтому я решил, что точно надо молчать. Если у этих старичков сорвет крышу, то они полгорода разнесут, выискивая опасность. До Кремля мы ехали где-то с полчаса. И что удивительно, на территорию пропустили нас вместе с транспортом. Я в данный момент был настолько уверен в себе, что даже не осматривал достопримечательности, хотя в любой другой день сто процентов проявил бы любопытство. Но не сейчас. Сейчас от чего-то лезла в голову идея закинуть ногу на ногу и почистить ногти кинжалом. Боги, неужели в моем понимании так воспринимается уверенность? Или техника подстраивается под собеседников? Как бы там ни было... Но это не совсем то, что мне нужно. Выглядеть дураком в чужих глазах – то еще удовольствие. Правда, есть у меня уверенность, что именно сейчас они бы меня дураком не посчитали. Но вот что будет завтра? Стрички же все будут помнить, по идее. И как будут воспринимать мое поведение? Одни вопросы. И вообще, мне кажется, что-нибудь этой техники я бы сейчас здорово нервничал. «Приехали», — сообщил директор академии, и первым покинул экипаж. Следом вылез с трех озеров. Я, соответственно, последним. «В судебные палаты с оружием нельзя», — просветил меня Фрол Витальевич. «Сдашь на входе». «И ничего не забудь сдать, это важно». «Понял», — уверенно кивнул я. Судебные палаты были на удивление не особо большими. «Нет, не само здание, оно как раз было огромным» и, как мне кажется, тут легко можно заблудиться. А если учесть, что здание соединено с другими, то плутать будешь, пока от голода не помрешь. Но вот то помещение, куда мы пришли, было довольно скромным. Скорее всего, оно предназначалось как раз для суда князей. Три стола, один длинный, рассчитанный на девять человек, и два поменьше человека на четыре. Стояли они буквой «П», правда, слегка неправильной. Когда заняли свои места, оказалось, что мы с директором и безопасником расположились напротив девяти князей, точнее, восьми князей и одной княгини. А по левую руку от нас сидели два человека, и одно место оставалось свободным. Слева это боярин нерожденный, Данила Федорович, негромко сообщил мне Трехозеров. А рядом с ним, видимо, менталист, ждем наследника. Но ждать долго не пришлось. Большие входные двери распахнули караулившие их войны. И один из них громко, хорошо поставленным голосом произнес «Наследник государя всея Руси, князь Московский, Мстислав Олегович Рюрикович!» Я уж было решил, что нужно всем встать, даже дернулся в порыве, но нет, оказалось, что наследника можно встречать и сидя. Рюрикович быстрым шагом прошел к свободному месту. Остановился, обвел взглядом всех людей в зале и лишь затем сел. Выглядел он довольно обычно: среднего возраста, среднего роста, взгляд, правда, очень серьезный, и умный. Итак, начал он, рассматривается дело по жалобе князя Страдубского Богдана Мстиславовича. Выскажи свою жалобу, княже! прокашлялся мужчина лет 50 с очень-очень самоуверенным и брезгливым лицом. Правда, брезгливость появилась, когда его взгляд упал на меня. «Моего родича, Артема Стародубского, как вы все знаете, на днях убили. Обвиняю я в этом никому неизвестного боярина, некоего Маркуса Северского». От чего же неизвестного?» — удивленно перебил его князь Нарышкин. При этом умудрившись мне незаметно подмигнуть, знаю я этого боярина. Рука об руку бились, отваженно умел. Вячеслав Вячеславович строго посмотрел на него наследник. Тебе пока слова не давали. Так и что я буду клевету терпеть? Тут же постражал лицом Нарышкин. Хм, ну тоже верно, согласился с ним Рюрикович и обратился к Страдубскому. «Ты, дядя, по существу говори, выводы оставь другим». Я после этих слов чуть было не заржал. от чего то вспомнился фильм «Джентльмены удачи». Правда, в данном случае стародубский наследнику действительно дяди приходится. Но до чего же забавно прозвучало. «А ты, боярин, не скалься», — заметив мою улыбку, окрысился Богдан. «Один Нарышкин тебя не защитит». «А я на его защиту и не надеюсь, князь», — огрызнулся я и со всей возможной уверенностью добавил, «невиновному человеку бояться нечего». Все присутствующие тут же кивнули, соглашаясь. Но я в этот момент бросил взгляд на менталиста, отслеживая его реакцию. Он на секунду нахмурился, а затем со слегка удивленным видом тоже кивнул и что-то шепнул на ухо наследнику. Тихо! Рыкнул Мстислав Олегович. Устроили тут балаган. Твои обвинения мы поняли, дядя. Представь остальных князей, которых в суде позвал. Судя по недовольно скривившемуся лицу Стародубского, данных князей в суде звал не он. Иначе откуда тут Нарышкину взяться? Но приказ наследника выполнил и с некой неохотой заговорил. В суде сегодня князья Нарышкин, Мамлеев, Болховский. Козловский, Засекин, Мерцалов, Трубецкой, а также княгиня Ульчинская. Вставать представляемые князья и княгиня не стали, лишь важно кивали, услышав свою фамилию. «Говори, в чем обвиняешь боярина», — спокойно произнес наследник. «И я тоже попрошу без голословных выпадов в адрес моего ученика», — вдруг веско сказал директор академии. Он твой ученик, всего два дня, хмуро посмотрел на него Стародубский. Но ученик же... Дядя, продолжай. Закончил их пикировку у Мстислав Олегович. Да. Так вот, я обвиняю боярина Северского в убийстве родича моего, тысячника городской стражи и к тому же князя Артема Федоровича Стародубского. Тебе есть что ответить на обвинение, боярин? Перевел взгляд на меня наследник. Хочу вопрос Богдану Мстиславовичу задать. Задавай. А скажи, княже, когда Артема убили... Артема Федоровича резко поправил меня Стародубский. Либо же князя. Имей уважение. Хорошо, Артема Федоровича. Мы с ним, правда, довольно неплохо знакомы были. Не думаю, что он стал бы меня поправлять, если бы я его просто по имени назвал. Чистая правда. Последний раз, когда с ним общался, Артем проглотил бы любые оскорбления, а моя уверенность снова дошла до всех князей. А менталист опять зашептал что-то на ухо наследнику. «Я бы тебя поправил!» Справившись с удивлением, рыкнул Страдубский. «И все же, княже, ответь на мой вопрос!» «А то ты не знаешь, когда Артема убили!» — ехидно спросил он. «Дядя, ответь!» — приказал наследник. «Два дня назад его убили, ночью», — ответил князь. Но с таким недовольным видом, словно его в дерьмо заставили прыгнуть. «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. «Тогда хочу заявить, что и вчера, и позавчера, и поза-позавчера вечером я был в академии, и о том имеется запись в журнале на воротах». Сказал я абсолютную правду. «Ведь два дня назад вечером я действительно находился в академии» а благодаря работающей технике всем ни от чего-то поверили, и никому даже в голову не пришло уточнить, не отлучался ли куда-нибудь. Менталист снова шепнул что-то наследнику. Тот кивнул и обратился к главе дознавателей. «Данила Федорович, скажи, есть ли запись? Я знаю, что ты это проверял». «Запись есть», — подтвердил нерожденный, но выглядел при этом почему-то очень удивленно. Черт, он, скорее всего, знал, что меня не было в Академии, но сейчас поверил в мои слова. Да и менталист вроде подтвердил, и вот теперь, похоже, нерожденный сомневается. Накладочка вышла, все же техника несовершенна, да и использую ее в первый раз. — Так и чего нас тогда вообще собрали? — недовольно спросил князь Трубецкой, обращаясь к наследнику. — Запись в Академии есть. Твой человек, княже, эту запись видел. Только время потратили. Да вот Богдан Мстиславович настаивал, хмуро посмотрел князь Московский на дядю. Говорил, что это точно был боярин Северский. Говорил, что доводы там веские есть. Доводы и вправду есть, без прежней уверенности заговорил Стародубский. Был конфликт у боярина этого с Артемом Федоровичем. Конфликт серьезный. «Богатырь из рода Северских даже технику опасную над домом Артема держал, причем технику огненную, а убили князя именно огнем». «Что скажешь на это, боярин?» — обратился ко мне наследник. «Был конфликт, не спорю», — кивнул я. «Вообще, я обещал Артему Федоровичу никому о том не говорить. Но теперь, наверное, уже можно?» «Думаю, теперь можно», — чуть подумав, ответил Мстислав Олегович. Князь Стародубский, Артем не так давно пригласил меня к себе в гости. Усадил за стол рядом со своими боярами. А затем стал всячески поносить словесно, угрожать и требовать, чтобы я под его руку пошел. Когда же я отказался, его боярин меня попытался убить. А мой богатырь в самом деле использовал технику, чтобы припугнуть Артема Стародубского. Иначе живым я бы его дом не покинул. После моих слов в палатах наступила полная тишина, князья выглядели по-настоящему шокированными, а менталист, забывшись, произнес вслух «Боярин говорит правду». И вот после этого все заговорили разом. Ругань стояла такая, словно на базар попал. А я, глядя на князей, понял, отчего Артем так боялся, что эта история выплывет на поверхность. Скорее всего, его даже родня растерзала бы после такого». «Тихо!» — наконец решил навести порядок наследник, а когда его не услышали, то постучал по столу кулаком и повторил «Тихо, я сказал!» Князья, правда, все равно успокоились не сразу, но спустя минуту все же замолчали и уставились на меня. А самое интересное, что в большинстве взглядов не было недавней отрешенности. Смотрели, скорее, с неким одобрением. Не удивлюсь, если я сейчас даже заявлю, что убил Артема, то они махнут рукой со словами «И хрен бы с ним!» «Убил и убил!» «Ответь, боярин!» — обратился ко мне Мстислав Олегович. «Чем история та закончилась?» На следующий день Артем Стародубский пришел ко мне в гости. Принес голову своего боярина и выплатил виру. Я веру принял и согласился молчать о том случае. «Скажи, Маркус!» — вдруг заговорил князь Нарышкин. «А велика ли Вира была, коли ты от мести отказался?» «Вира велика», — вместо меня ответил ему князь Засекин. «Земель изрядный надел по соседству с моим княжеством. И я считаю, что негоже боярину владеть такой землей. Та земля князю впору, а не какому-то боярину, потому требую землю ту мне продать. Ты, княже, коней не гони!» Вдруг чуть ли не закричал на него князь Козловский землю ту ты мне проиграл, а уж я ее со своей дочкой в виде приданого Артему отдал. Думал, будет там мой внук-княжить, а Артемка, дурак, получается, чужой отдал, так что моя та земля». «Артем был Стародубским», — в свою очередь громогласно заговорил Богдан Мстиславович Стародубский. «А значит, и земля та по праву нашему роду должна отойти». — Уж не тебе ли? — ехидно поинтересовался Засекин. Вид он имел такой, что того и гляди, в рукопашную на оппонента пойдет. — Может, и мне, — пожал плечами Стародубский. — Мы в роду сами разберемся, но уж точно не тебе. Тебе ее доверять нельзя, а то в следующий раз вообще Степному хану проиграешь. — Вы оба никаких прав на ту землю не имеете, — заявил Козловский и даже закатал рукава. Князья! «Да вы охренели!» — не выдержал я. А так как техника все еще продолжала действовать, то князья вдруг осознали, что они действительно охренели, и даже слегка смутились, вызвав этим смех наследника. «Никому я эту землю продавать не собираюсь, и уж тем более отдавать даром!» Вера была честной, и земля та уже давно оформлена по закону. «Ты, боярин, за словами следи!» — почти сразу пришел в себя князь Стародубский. А Засекины Козловские дружно закивали, забыв, что буквально только что драться собирались. Я за словами всегда слежу, огрызнулся я и перевел взгляд на наследника. Княже, насколько я понимаю, весь этот суд был затеян для того, чтобы у меня мои же земли отобрать. Потому хочу у тебя спросить, разобрались ли мы с основным вопросом? Верно говоришь, боярин, все еще улыбаясь, ответил Мстислав Олегович. Но вдруг постражал. Но впредь все же поуважительнее к князьям обращайся. Прости, княже, на эмоциях сказал, повинился я. Прощаю, махнул он рукой, и тем самым подарив мне индульгенцию. То есть князья зло на меня могут затаить, но вот предъявить что-то за неосторожные слова не решаться, так как наследник простил, о как. Правда, князья на меня зло и так затаили, хотя зло — это фигня. А вот землю отобрать они очень хотят, и впредь нужно быть осторожнее. А еще мне кажется, что чего-то я про свои новые земли не знаю, раз вокруг них ажиотаж такой. Дядя, — обратился наследник к Страдубскому, — землю вы у боярина отбирать невольны. Вера священна, посему повелевая суд объявить закрытым. К присутствующему тут Маркусу Северскому никаких вопросов по этому поводу быть не должно. Тебе же, Богдан Мстиславович, хочу сказать, что не гоже через суд князея свою жадность тешить. Впредь думай, все свободны. Князь Стародубский покраснел от гнева и сжал кулаки, но возразить Мстиславу не решился. Лишь проводил его до выхода ненавидящим взглядом, а затем посмотрел на меня. И я тут же подумал, что стоит активнее набирать людей в дружину, потому что миром мы с ним теперь точно не разойдемся. Уходили мы с Трехозеровым и Елецким отдельно от остальных, причем последними. — Ох и ловок ты, студент! — хмыкнул директор Академии. Стоило лишь нам покинуть палаты и оказаться в одном из коридоров Кремля. — Думал, защищать тебя придется. Доводы подготовил заранее, а ты сам справился. — Ловок! — согласился с ним начальник СБ Академии. — Да и быстро все закончилось. — Обычно надолго все растягивается. А где тут уборная? Решил я перевести тему. Я знаю, что директор все знает, но как-либо объясняться с ним неохота. Особенно сейчас, пока действует техника. Так-то я, может быть, и смогу ему запудрить мозги. Но ведь будет еще и завтра. И Елецкий спросит сам себя, а что это такое вчера было? Потому лучше пойду искать уборную. Потерпеть не можешь, что ли? Удивился Горислав Михайлович. Тут идти по Кремлю еще минут десять», — возразил я, и для достоверности нетерпеливо затоптался на месте. «А потом еще ехать сколько?» «Вон тот коридор до конца пройти надо, там уборная», — подсказал мне трюхозеров. «Беги, а мы тем временем в экипаже подождем». И я побежал, а про себя подумал, что в принципе могут меня и не ждать, сам добраться смогу. Вот что значит самовнушение. Пока добрался до конца длиннющего коридора и нашел уборную, и в самом деле захотел в туалет. Умывшись, бросил взгляд в зеркало и вдруг сообразил, что пока шел до уборной, не заметил ни одной живой души. И это в Кремле. Странно очень. Потому, оказавшись в коридоре, почти не удивился, увидев четырех вооруженных мужчин. Удивительным было то, что на одежде у них не было никаких опознавательных знаков. А насколько я успел заметить, В Кремле и у стражников и услуг нашит герб Рюриковичей. Перейдя на магическое зрение, я удивился еще сильнее. Потому что двое из них были очень сильными стихийниками. Не ниже живитезе а у меня даже оружия с собой нет.